Глава 30. Яна. «У меня на глаза навернулись слёзы. Мне давно никто не говорил таких простых, но безумно важных и нужных слов. Все прописные истины простые знакомы каждому с самого детства. Но как часто мы их помним? В суете будних дней эти истины забываются», — продолжил говорить Лев. Я прислушивалась к его приятному низкому голосу и просто дышала. Наши шаги подстроились под темп друг друга, дыхание выровнялось. Я с удивлением поняла, что задышала полной грудью, лёгкие расправились, голова немного кружилась от притока свежего воздуха. Лев словно ощутил момент, когда мне требуется поддержка, нашёл мою руку и крепко жал пальцы. По телу расползся приятный жар от его касания, по шее скользнули вниз тёплые мурашки. Когда случаются неприятности, начинает казаться, что в целом мире не осталось ничего хорошего. Конечно, это не так. Но через призму загруженности собственными проблемами в купе с разбитым сердцем так сложно найти время оглядеться и понять, что жизнь не заканчивается. Стоит понять одну важную вещь, Яна. Наши неприятности, сложности, потери и есть часть жизни. Мы проживаем эти мгновения, и только так узор жизни становится полным, ярким. Только вкусив боль потери, начинаешь ценить тех, кто рядом. Только почувствовав, как тебе разбивают сердце, Появляется возможность разглядеть искренне заинтересованного в тебе человека. Может быть, не сразу. Но с течением времени ты с лёгкой улыбкой будешь вспоминать это время. Ох, даже так. Тебя послушать, Лев, так выходит, будто ничего страшного не произошло. Мои пальцы оказались ещё более крепко сжатыми. Но это так и есть, Яна. Ничего страшного не случилось абсолютно. Ты не потеряна. Ты живая, здорова, красива. — Твоей жизни не угрожает опасность. Есть сложности. Но все они решаемы, абсолютно все. Скоро ты и не вспомнишь о каком-то дряном Алексе. Добавил с усмешкой. Сердце кольнуло, мысли омрачились. Мерзавец показался мне слишком хорошим. Пробормотала я. — Вы переспали? Поинтересовался он небрежно, но его пальцы, сжимающие мои, немного напряглись. — Нет, но я была на волосок от того, чтобы отдаться ему полноценно. Призналась честно. — Хорошо. Ответил он чересчур радостно. Я с удивлением посмотрела на мужчину. «Чему ты так радуешься?» Лев отвел взгляд в сторону и будто растерялся на миг, но быстро нашелся, ответив. «Хм... Я убежден, что когда возникает связь с некоторого рода, забывать некоторых людей всегда сложнее. Когда я расстался с бывшей, мне еще долгое время снилось, будто все девушки, которых я трахал после, — это она. Все они — она, несмотря на то, что типажи совершенно разные. Покачал головой... «Знаешь, даже если этот говнюк будет мне сниться, я как-нибудь переживу это. Лишь бы мне не снился муженек». Лев рассмеялся неожиданно заразительно. Я ответила ему тем же. «Ох, странная же эта прогулка, странная, но такая оживляющая. Я буквально ощутила, как в меня вливается мощным потоком энергия». «Погуляем еще немного». Я вдохнула свежий воздух еще раз. Вечерняя прохлада дарила ощущение свежести и легкости, которое наступила после жаркого дня. Мы неспешно гуляли, болтали обо всём и ни о чём. Воздух становился более прохладным и влажным, создавая комфортное ощущение для тела. Спасибо за эту прогулку. От всего сердца поблагодарила я. Я совсем уже забыла, что такое гулять и не смотреть на время, не бежать от себя и не закрывать глаза на то, что происходит на самом деле. Тебе хорошенько запудрили мозги. Потом посадили в золотую клетку, снова запудрили. Перечисляет, но скоро этот порочный круг окажется разорванным. Главное, чем ты займёшься позднее, когда у тебя окажутся бразды правления состоянием семьи. Ого! Ты так уверен, что удастся отсудить всё то, чем я позволила распоряжаться Борису? Я имела дело с ситуациями посложнее. Уже темнеет. Предлагаю вернуться домой и отужинать. Ой. В чём дело? Я споткнулась о какой-то выступ и едва не полетела вниз, но лев крепко обхватил меня и прижал к себе, сердце ёкнуло. Я замерла. Мужские руки обхватили мой стан. Я неосознанно прижалась к нему, вдохнув запах разгоряченного мужского тела. Нос чиркнул в районе его ключиц, шеи. Мне стало жарко. Я предпочла отстраниться. Чувствовала себя не в своей тарелке от того, как дрожь скользнула вниз живота и запульсировала там живым комком. Чёрт побери, я ведь едва рассталась с Алексом и... Хватит, Яна! Что за низкие животные реакции? Лев просто помогает и ещё надеялся на достойный гонорар. Он старается изо всех сил, протянул руку помощи бескорыстно. «Говорит со мной, как старший брат, как старший брат, которого у меня никогда не было». Я украдкой посмотрела на него. Лев ответил мне тягучим взглядом, в котором было много мужского любования, но ни капельки того, что можно было принять только за дружественное или братское отношение. Неужели я ошиблась? Я старалась не зацикливаться на этом, но впереди нас сождал ужин, и мои мысли были далеки от спокойных. Нужно было взять себя в руки и не фантазировать сверхмеры. Как показала практика, ни к чему хорошему это не приводит. Мы приблизились к дому льва, и он грязно выматерился. В чём дело? Не переживай. Всё будет хорошо. Я с тревогой посмотрела в сторону. Из внедорожника важной походкой вылез мой супруг, а за ним тенью двинулись несколько полицейских. Несколько машин с мигалками стояли рядом. «Тварь!» — рыкнул лев. Наверное, дал на лапу. Чинуши высокого ранга. «О, нет!» «Я не поеду с ними! Я никуда с ними не поеду!» запаниковала я. «Не отдавай меня ему!»